Часть 3. Месяц последнего огня, 9. 4 число, 21.00. Клайм взял в руку немного подрагивающую черную массу. На ощупь твердая, но на самом деле очень мягкая, что даже деформируется под действием силы тяжести. Юноша раздавил странный шарик о свою белую броню. Тот взорвался и и жидкость чёрными пятнами разбрызгалась по доспехам. Кто-то подумал бы, что внутри чернила. Но действие шарика на этом не закончилось. Чёрные пятна дёрнулись и начали расползаться по броне, покрывая тёмной субстанцией всю её поверхность. За несколько секунд сияющие белые доспехи Клайма превратились в абсолютно чёрные. Тот шарик был магическим предметом под названием волшебный краситель. Предметы высокого качества могли добавить дополнительную кислоту, жаро- или морозостойкость, но Клайм использовал простой предмет, способный лишь изменить цвет. Очевидно, что применил он его из-за яркости белых доспехов. Лакюс созвала командиров каждой группы, в том числе и Клайма. Женщина-воин, облаченная в разнообразную экипировку, стояла в центре. Первым бросался в глаза знаменитый магический клинок Келлини Рам. Этот меч, размером с полуторный, находился в ножнах, так что юноше не удалось взглянуть на знаменитый клинок, чернота которого, по слухам, напоминает тьму самой глубокой ночи. Но даже рукоять была прекрасна. В навершии красовался черный сапфир, внутри которого ярко горело пламя. Доспехи, на которых вырезаны множество единорогов, блестели – словно сделанные из золота или платины. Говорят, эту броню, носящую название «девственный снег», могут носить только девственницы, и она никогда не тускнеет. В отличие от броских доспехов, плащ был сделан из простой серой ткани. Этот предмет назывался плащ крысиной скорости. Он увеличивал скорость, ловкость и уклонение. Невообразимо могущественная магическая вещь, учитывая внешний вид. Похоже, девушка ещё не активировала свой знаменитый магический предмет – парящие мечи. Лакис до сих пор была в привлекающем внимание наряде, поскольку могла в любое время скрыть его своей магией. Возле неё стояли уже знакомые ему люди – члены Синей Розы и Газефстронов. В их рядах Клайм чувствовал себя не к месту. Лакис объясняла план нападения на восемь зданий – принадлежащих восьми пальцам. Однако поскольку группа насчитывалась лишь 7, стратегию пересмотрели таким образом, что командир первой закончившей группы возьмет личную охрану маркиза Рейвена, бывших искателей приключений ранга выше Мефрилового, и поспешит к последней цели, остальные соберутся в назначенном месте. Первостепенная задача заключалась в том, чтобы нейтрализовать и захватить как можно больше бандитов но убивать сопротивляющихся разрешалось. Продолжая объяснять, Лакис всех предостерегла. «Ваш противник — сила, контролирующая преступный мир. Вам могут встретиться ловушки или неожиданно сильные враги. Никогда не снижайте бдительности!» Клайм вздрогнул. Не из-за страха, а из-за важнейшей роли, которую ему доверили. По способностям юноша сильно уступал командирам других групп, Его назначили командовать отрядом, а поскольку он необычный солдат, ему даже выделили личного помощника. Единственную команду бывших искателей приключений Орехалкового ранга Маркиза Раевана тоже доверили ему. При таких условиях он просто не мог отказаться. К тому же, как только юноша осознал, почему его выбрали, то больше не мог сидеть на месте. Синья Роза, Маркиз Рэйвен, газовстронов, И если что-то пойдет не так, принц Занак. Никто из них не был представителем Реннер. Поэтому, назначив Клайма командовать одним из семи отрядов, принцесса хотела показать, что она тоже играет большую роль в плане. Похоже, постарались принц Занак и маркиз Рейвен, но зачем? Для Клайма это оставалось загадкой. Однако о том, что принцесса Реннер усердно трудится на благо народа, узнает еще больше людей. Осознание этого придавало ему сил. Немногочисленные разговоры закончились и все разошлись. Когда он вернулся в свою группу, стоящий впереди человек расслабленно обратился к юноше. «Готов?» Это был Брейн Унгласс, заместитель командира группы Клайма и его личный помощник, приведённый Газефом. «Все уже ждут. По приказу командира мы выдвигаемся немедленно. Пойдём этим путём». «Ван тот приятель нам поможет!» Брейн передал карту столицы с помеченными красным пунктиром улицами, их маршрутом. Глянув на карту, Клайм перевел взгляд на человека, на которого указал он глаз. Это был один из бывших искателей приключений Орехалкового ранга. Словно почувствовав взгляд юноши, тот приветливо помахал рукой. Клайм чуть поклонился мужчине, что был гораздо старше его. Как правило, не приветствовалось, чтобы командир кланялся обычному члену отряда, но Клайм не обладал настоящими силами и не мог сражаться на передовой, он нуждался в помощи других. Пока они говорили, к Клайму подошла огромная женщина. а ягодка! Пожалуйста, не зовите меня так!» С безысходностью, надеясь на это, Клайм ощутил, как члены его команды начали смотреть на него иначе. К счастью, без презрения. Некоторые смотрели на него как взрослый на ребенка, другие как насильного товарища. «Что такое, госпожа Гагаран?» Сейчас, в отличие от предыдущих встреч на постоялом дворе, она облачилась в первоклассные магические предметы. На усыпанных шипами красных доспехах в области вокруг груди было нарисовано что-то похожее на глаза. Знаменитая броня «Бич Глаз». Перчатки немного выделились на общем фоне. Вокруг них вились украшения в виде змей. Это была реликвия, ускоряющая регенерацию. Перчатки карикариона. У Талии висел боевой молот под названием «Осквернение железа». А красная роскошная накидка на спине, которую даже король не постыдился бы надеть, называлась «Алый страж». За броней же скрывались жилет сопротивления, а амулет из драконьих зубов и пояс большой силы. Кроме того, она надела крылатые сапоги, диадемы урагана и даже магические кольца. Таким было снаряжение одной из величайших воительниц королевства – Гагаран. Каждая часть стоила столько, что у обычного человека глаза бы на лоб полезли. Лишь искатель приключений Адаманто Варанга мог себе такое позволить. И одного взгляда хватало, чтобы понять – Ивлай, Тина и Тия – тоже в экипировке высочайшего класса. «Да ничего, просто ещё разок хотела полапать зад ягодки!» Вероятно, она волновалась за него, но ему искренне хотелось, чтобы Гагаран прекратила его так называть. Такая кличка подошла бы, если бы он желал пойти в одно из этих заведений, но он не желал. Глубоко внутри Клайм прослезился, но на Брейна Гагаран посмотрела ястребиным взглядом. «Брейн он глаз!» Мужик, что бился нога в ногу с королевским воином-капитаном. Те рассказы неврали и не преувеличивали. Воительница Гагарана из Синей Розы. Ты определенно сильно Тебе и впрямь подходит роль воина команды адамантового ранга. Так я прошёл?» Клайм посмотрел на Брейна, словно спрашивая, что тот имел в виду под «прошёл». Он глаз пожал плечами и повидал Клайму... Зачем она тут на самом деле? Она пришла посмотреть, достаточно ли я надёжен, чтобы быть твоим помощником. Это правда? Не мели чепуху, чтоб меня ещё волновало, что с вами случится. Просто будет обидно, если ягодка умрёт. Так что я пришла глянуть, кто о нём позаботится. И вот теперь я вижу, что ты не благодаря везению захватил дьявола иллюзий. Сильный боевой дух. Я чувствую его, даже не перекинувшись с тобой пары ударов. «Для тебя это задание легче лёгкого». «Ну и дела. Спасибо. Слухи о тебе тоже не лгали. Но лучше не снижать бдительности. В этом мире достаточно сильных монстров, способных мгновенно нас прикончить Ха -ха, так ты из заботливых. Такие мужики тоже неплохи. Может, ты уже не ягодка? Но не пойти ли нам заняться этим?» «Нет, спасибо. Думаю, он взорвётся от давления» ему не требовалось спрашивать, что взорвётся. «Какой стыд! Ладно, будь осторожен, Клайм!» Помахав на прощание, Ггаран ушла. Глядя ей вслед, Брейн пробормотал. «Она добрая женщина. С такой внешностью даже и не подумаешь. Гагаран... Нет, все члены Синей Розы такие. И Влай выглядит злой, но даже она добрая. Заклинательница в маске». «Кстати, этот Айнсуал Гоун, которого упоминал Газеф, тоже носил маску. Это мода такая среди заклинателей?» «А? Кажется, уже пора выдвигаться». «Похоже на то. Если хотим скоординировать время с ушедшими вперед группами, сейчас самое время». Мужчины видели, как одна группа уже ушла далеко вперед. Клайм осмотрелся в поисках одной девушки, но, конечно же, не нашел ее». Сейчас она должна находиться с принцем Занаком. Он знал, сколько работы предстоит сделать Реннер. Тем не менее, почему-то ему было печально. «Тогда пойдем, Клайм?» «Да, в путь!» Тот приказал группе выдвигаться. Командир Клайм, заместитель командира Онглас, четыре бывших искателя приключений Орехалкового ранга, двадцать солдат из дома Маркиза Рэйвена а также несколько высокоуровневых лекарей знакомых маркиза и ещё несколько человек в тайне одолжённые магической гильдии под покровом ночи тихо уходили в общей сложности 32 человека